Глава двадцать пятая. Анаротат. Несмотря на прекрасную ночь, утро было нерадостным. И схлёстанное крапивой тело болело не на шутку, сидеть было невозможно. «Что, нарвался-таки?» — спросил Берг, посмеиваясь. «С чего ты взял?» — спросил Елозя на стуле. «Да знакомо всё это!» — рассмеялся Дроу. Помню, как Майя меня впервые крапивой отстегала. А после пришлось на коня залезать. Думал, что стоять в стременах придётся. Представляешь, каково скакать на лошади в подобном состоянии? Представил и поморщился. Просто сидеть уж точно лучше. Хотя сейчас мне было всё равно. А ещё лечебный артефакт не помогал. Я пробовал. Он ведь на залечивание ран настроен, а ран никаких нет. Так, лёгкое покраснение и всё. Но в тело словно иголки впивались при каждом движении, поэтому я старался лишний раз не шевелиться. «Мне вот что интересно!» Берг посмотрел на меня и прищурился. «Тебе совсем ни капельки не понравилось?» «Нет», — ответил довольно резко. Я думал об этом уже не первый час и стыдился признаться, что в глубине души было что-то такое, что заставляло чаще дышать при воспоминаниях о том, как Элина хлестала меня этой демоновой крапивой. Хотелось ли повторить? Крапиву определенно нет. Ситуацию в целом – возможно. Почему-то казалось, что от обычной плетки ощущения будут даже получше. А еще последствия можно убрать при помощи артефакта. Но прямо сейчас я не готов был даже думать о повторении чего-то подобного. Да и вообще стоило сосредоточиться на работе. Берг еще вчера обещал отпустить меня пораньше, а сейчас и подавно. Я обрадовался, ведь намеревался погулять с женой. Однако прогулки не вышло. Мы засиделись в таверне с дворфами, и я с дуру не иначе позвал их в гости. Не стоит мне пить. Ох, что началось дома. И Лина устроила мне настоящий скандал. Я даже думал, что она снова отхлещет меня крапивой, хотя бы было за что, признаю. Но она лишь ушла спать и заперла дверь изнутри. Пришлось мне ночевать в другой комнате. А утром еще только рассвело, жена растолкала меня и заставила немедленно заняться мышами. «Не думай, что наказание избавило тебя от обязанности это сделать» сказала она, недовольно сложив руки на груди и прищурившись. «А еще ты сегодня же зайдешь на рынок и купишь все необходимое для приема гостей. Вот список». Она протянула листок. Я читал, и брови ползли вверх. «Но как я все это могу дотащить до дома? Не говоря уже о том, где взять на это средство». «А это, дорогой, не моя проблема. Гостей звал? Звал. Вот и принимай». «И да, готовить на эту ораву будешь сам. А теперь избавь меня, наконец, от этих тварей». Отодвинул шкаф и принялся искать отверстие. Ползал на коленях, ощупывая место соединения пола со стеной. Хоть и рассвело, но солнце ещё недостаточно заливало комнату. Внезапно на многострадальную задницу обрушился удар ладони. «Ай! Я чуть не взвился, а ручка-то у жёнушки тяжёлая». «В чём дело?» Елейным глазком поинтересовалась Элина. «Я подумала, что тебе не хватает стимула, так что...» Ещё один удар пришёлся по другой стороне. «Чем быстрее выполнишь свои обязанности, тем быстрее я перестану тебя стимулировать». Я продолжал искать проход, а Элина время от времени шлёпала меня по ягодицам. Несмотря на одежду, было весьма ощутимо. Наконец, я нашёл маленькую дырочку. К этому времени стало совсем светло. Я принялся расширять отверстие, в котором недовольно завозились грызуны. «Если боишься их, отойди подальше», сказал жене и вытащил гнездо, которое состояло из веточек и всякого мусора, и понёс его к двери наружу. Мыши бросились следом пища и вереща. Некоторые даже пытались меня покусывать, но сапоги защищали от острых зубов. Я вышел за калитку и отошел подальше от дома. Присмотрел подходящее дерево, одной рукой сделал в земле под корнями углубление и разместил гнездо. Мышей не было видно в траве, но зато было прекрасно слышно. Они все еще издавали разные недовольные звуки, но теперь уже гораздо тише. Надеюсь, им понравится новый дом. «Вот и все», — сказал жене, вернувшись в дом. «Я заслужил поцелуй» потянулся к ней, но получил легкий шлепок по ладони. «Вот когда выполнишь все, что нужно, я подумаю». «Она еще и подумает», — буркнул, отправляясь на кухню, чтобы позавтракать. «На работу я, конечно, опоздал». Рассказал Бергу причину, и он смеялся до слез, многозначительно поднимая бровь на моментах, когда Элина меня стимулировала. Признаться, это мне понравилось куда больше крапивы. Ну а после работы я отправился на рынок. Следовало приобрести массу всего, начиная с мебели и заканчивая всякими мелочами. Со вздохом вычеркнув из списка очередной пункт, прикинул, что еще некоторое количество вещей смогу поместить в пространственный карман. А вот стулья придется тащить на себе. Когда вернулся домой нагруженный под завязку, магический карман освобождал руки, но вес не уменьшал. Жена встретила меня, прищурившись. «Всё купил?» «Почти!» Выдохнул, ставя стулья. «Завтра остальное. Класть было уже некуда». Она кивнула. «Тогда отправляйся мыться, а потом идём ужинать. Я умираю от голода». Порадовался, что хотя бы разговаривает. Хотя ещё явно дулось. «Что ж, вечер вдвоём способен всё исправить. Уж я постараюсь». И постарался. Стоило нам закончить с ужином, схватил жену в объятия и впился поцелуем. Целый день мечтал об этом. И она ответила слава богине. Этой ночью мы вновь спали вместе. Ну как спали, полночь резвились и лишь потом улеглись, обнявшись. Она водила пальчиком по моей груди, а я прижимал к себе гибкое тело. «Если ты думаешь, что я все тебе простила, то ошибаешься». Ее рука пробралась между нашими телами и внезапно сжала мою ягодицу, в которую снова будто воткнулись иглы. Я зашипел. «Если не придумаешь способ накормить гостей так, чтобы я не стояла два дня у плиты, тем более что и готовить-то особо не умею, то надергаю еще крапивы, и на этот раз мне разрешение короля не потребуется. Придумаю, обязательно». Я утянул Элину в глубокий поцелуй, и она подалась навстречу. Но сил у нас обоих уже ни на что больше и не было. Сон сморил быстро, а на утро мне предстояло работать до позднего вечера. Отчет королю не терпел отлагательств. На обед Бергзар пригласил меня к ним. Майя была рада. Тут же засуетилась, прося слуг принести еще один прибор. Даже неудобно стало как-то. Явился без предупреждения, создал проблемы. Мая лишь рукой махнула, когда я об этом заикнулся. «Перестань, Анну, садись лучше, рассказывай, как поживаешь. Как дела с женой?» Она запнулась, спрашивая об Элине. И я ее понимал. Моя жена и Майя дружили много лет, но после того, как Майя в ее доме обнаружила измученного Берга и выкупила, дружба сошла на нет. Майя не могла простить издевательств над живым существом. Но сейчас начала оттаивать. Наверное, муж ей передавал наши разговоры. Надеюсь, только общее сведения и ничего личного. Все-таки не хотелось бы, чтобы мае стали известны некоторые интимные подробности наших с Ильиной отношений. «Все хорошо, мы... пришли к соглашению, так сказать». Смутился и опустил взгляд. «Это здорово, рада за тебя», — улыбнулась Майя. «А теперь давайте есть, а то обед закончится». Не успели мы доесть десерт и допить чай, как явился в Арзевит, слуга Гоблин. «Элира Майя?» «Вас там спрашивают». «Кто?» Нахмурилась она. «Молодая Лира просит поговорить с хозяйкой». «Что ж, зови ее сюда, у меня нет секретов». Через пару минут в столовую вошла девушка, судя по всему, человечка. «Добрый день, лира Немного неловко поклонилась она. «Я вот... хотела узнать, не нужна ли вам служанка? Я все умею, правда-правда», — начала горячо убеждать. «Мне очень нужна работа». «Но почему вы пришли именно ко мне?» — удивилась Майя. «Я слышала, что вы берете в услужение представителей других рас». Она шмыгнула. «Я человек, меня мало кто из эльфов захочет взять к себе в дом». «А мне очень нужна работа, у меня никого нет, я сирота. Отец умер совсем недавно, дом забрали за долги». Девушка едва не плакала. Майя посмотрела на Берга, а он лишь пожал плечами. «Как тебя зовут, дитя?» «Айрбека, можно просто Бекка». «Айрбека?» — повторила Майя. «Какое необычное имя, оно же...» «Гномское, да». Девушка снова шмыгнула. Мой отец был гном. О, не подумайте ничего такого. Тут же она замахала руками. Он мой приемный отец. Воспитывал с самого рождения. Других родителей я и не знала. А теперь и его нет. Мне очень жаль, дитя, но у нас сейчас нет места для новой служанки. Возможно... У нас есть. Заявил я неожиданно для самого себя. Мы живем очень небогато, но можем предоставить отдельную комнату и еду. Платить много я не могу, но... О, Лир, я готова работать за пищу и кровь!» Воскликнула девушка. «Мне некуда идти». «Тогда решено. Сейчас напишу тебе адрес, пойдёшь туда, скажешь моей жене, что я прислал тебе ей в помощь. Или лучше напишу записку. Берг, нельзя ли попросить бумаги и чернил?» «Конечно, пойдём». «Идите, мальчики», — улыбнулась Майя. «А я пока накормлю нашу гостью. Садись. Пригласила она девушку к столу. Мы прошли в кабинет Берга, и он протянул мне все необходимое, чтобы написать письмо. «Ты уверен в том, что хочешь поселить ее у себя? Ты же ничего о ней не знаешь. Ты видел ее? Неужели не жалко? У бедной девочки нет дома, нет родных, нет ничего. Я знаю, что такое ничего не иметь. Думаю, ты тоже». Многозначительно посмотрел на Дроу и взялся за перо. «Нужно будет купить почтовую шкатулку, а пока...» Набросал же не пару строк, запечатал письмо и уже хотел выйти из комнаты, как вдруг Берг тронул меня за руку. «Возьми». Протянул он мне маленький овальный предмет, напоминающий зеркало, только с матовой поверхностью. «Что это?» «Артефакт, который накроет вашу с Элиной комнату куполом тишины. Он у меня еще...» Дроу замялся. В общем, со времен подземья. Наши женщины пользуются такими, когда не хотят, чтобы другие слышали, как кричат от боли их рабы. Я сглотнул. Знал, что Бергзар не любит вспоминать свое прошлое и жизнь, которую вел в подземье. Именно поэтому моменты, когда он немного открывался перед чужими, а я, несомненно, был чужим, были очень ценны. Спасибо. Искренне поблагодарил, принимая подарок. «Вот сюда нужно нажать», – показал он на маленького паучка в уголке. «И положить где-то посередине комнаты, можно под половицу, и никто не услышит ни звука». Я еще раз поблагодарил за столь ценный подарок и вышел. Вручил уже успевшей перекусить Бекке письмо для Элины, назвал адрес и отправился снова работать. Как удачно эта девушка подвернулась. Надеюсь, жена тоже обрадуется помощнице». Главное, чтобы не принялась за старое. Но тут уж я постараюсь. Крапиву-то и я могу надёргать.